Глава десятая. «Я не выйду. Выйдешь», — упрямо возразила я, стоя под дверью подруги. «Фейд, немедленно отдай мне мой старый костюм», — потребовала Вейли. В комнате что-то загрохотало. То ли она обо что-то ударилась, то ли швырнула. Я ставила на первое. Скорее всего, она так разнервничалась, что налетела на столик, который стоял у двери. «Не могу», — поправляя в платье, отозвалась я. «Его выбросили». «Что?» Я чуть отступила назад. Когда дверь распахнулась, и на пороге возникла подруга в крайне рассерженном состоянии. «Что ты сказала?» пророкотала она, сверкая глазами. А я вместо того, чтобы испугаться, всплеснула руками и восторженно ахнула. «Ох, Вей, какая ты...» «Какая?» раздраженно спросила подруга, сдунув с лица темный локон. «Красивая. Не смешно. А кто шутит-то?» Я всегда знала, что Вейли у нас умница и красавица. Но одно дело знать, а тут видеть. Все-таки с костюмом я угадала. Белая блузка с глубоким вырезом и пышными рукавами. Темно-красная винного цвета юбка солнца, которая очень красиво облегала бедра и огромными складками спадала вниз. Талию поддерживал широкий пояс, украшенный бисером и разноцветными камушками. Темно-каштановые волосы были распущены и украшены лишь яркой тесьмой наподобие ободка. Плюс румянец на щеках и огонь в глазах. Передо мной была ожившая копия той карты, что мы разглядывали вчера ночью. Даже лучше. «Тебе кое-чего не хватает», — заявила я, хватая подругу и таща в свою комнату. Феит, отпусти меня!» «Даже не подумаю». И все же отпустила, но лишь для того, чтобы подскочить к шкатулке с драгоценностями и достать оттуда массивный золотой кулон и пару круглых сережек. «Вот», — провозгласила я, протягивая все это подруге, — «я не возьму». Всего лишь на один вечер. «Фейд!» — возмутилась Вели, и даже ногой топнула. «Кажется, я на нее плохо влияю». «И еще надо губы накрасить», — продолжила я, буквально впихнув ей украшение. «И еще бы розочку вставить в волосы. Для акцента». «Не надо, Фейд! Ничего не выйдет! Я же выгляжу, как какая-то...» «Кочевница», — закончила в ответ, подчинившись. «Знаю, в этом весь смысл маскарада. Все одеваются в необычные наряды. Какой же тогда праздник без этого?» Вейли вздохнула и внимательно меня оглядела, неожиданно мягко улыбнувшись. «Прости, я что-то разнервничалась. Ты такая красивая. Тебе нравится?» Спросила я и закружилась, демонстрируя свое платье. «Очень», — честно призналась подруга. Мой наряд был ярко-зеленого цвета, открытый лиф, украшенный вышивкой и сверкающими камушками, корсет, делающий мою талию еще уже, и пышная юбка, созданная из огромного количества тонкого шелка разных цветов, от изумрудного до светло-салатового. Из-за чего создавался неповторимый эффект градиента, который каждый раз менялся, стоило мне пошевелиться. Волосы я тоже распустила. Лишь пару прядей убрала с лица, скрепив заколкой на макушке. «Давай побыстрее. Мы должны всех сегодня поразить», заявила я, поднимая с кровати изумрудного цвета маску, украшенную перьями и кружевом. «Почему мне кажется, что это добром не кончится?» Вдевая серьги, произнесла Вейли. «Ты просто волнуешься», — отмахнулась я. «Все будет великолепно. Я точно знаю. Давай помогу застегнуть кулон и пойдем. На Сэнди, наверное, заждался». Брат и правда в нетерпения мерил гостиную кругами. «Ну, наконец-то», — произнес он, стоило мне начать спуск по лестнице, и неодобрительно поджал губы. «Это что?» «Мое платье», — задрав подбородок, произнесла я. «Тебе не нравится?» «Слишком яркое, слишком открытое». «Не будь занудой». «Фейд!» «Мне нравится». «Вы с матушкой покупали другое», — заметил он. «Да, и ни за что его не надену. Свой выбор я сделала». «Ты хотя бы шаль накинь, прикройся». Эндорет жестом обрисовал мою грудь. «Все в рамках приличия», — возразила я. «И на улице жарко и душно, поэтому ничего прикрывать я не буду». Вели, ну где же ты?» Я уже спустилась по лестнице и обернулась еще подругу глазами. «Здесь», — проворчала она не спеша последовать моему примеру. «Иду!» Эндорет перевел взгляд с меня на нее и... Остолбенел. В прямом смысле. Никогда не видела своего брата таким. Недовольство медленно сползло с лица. Рот чуть приоткрылся, и в глазах что-то промелькнуло. Но что именно, я так и не поняла. Энди уже мотнул головой, будто отводя взгляд, и скупо улыбнулся. «Вы прекрасно выглядите, Вейли!» «Спасибо», — промямлила подруга. «Это все фейд». «Я в этом не сомневаюсь. Идем?» «Да», — отозвалась я, задумчиво переводя взгляд с одного на другого. «Показалось или нет? Надо было хорошенько обдумать это. Но завтра. А сегодня я собиралась отдыхать и веселиться. Праздновал весь город. Жители Эрингела устраивали танцы прямо на широких улицах. Отовсюду звучала музыка, смех и голоса. Огни магических фонарей украшали разноцветными красками мостовые, сверкая на блестках и камушках» которыми украшали праздничные наряды. Жители даже декорировали все статуи небольшими фонариками. Сегодня вечером никто не смотрел на статус и денежный кошелек. Но наш путь лежал на главную площадь города, которая располагалась у подножия дворца короля. Ради праздника ее украсили живыми растениями лианами с удивительно крупными соцветиями и чарующим ароматом. На большом постаменте расположились музыканты, которые играли веселые мотивы. «Как красиво!» Прошептала Вейли, замирая у ступенек, ведущих на площадь. «У нас все не так. А как принято отмечать в ваших краях?» Неожиданно поинтересовался Энди, подавая мне руку, которую я с радостью приняла. Подруга запнулась, но ответила. «Я выросла в небольшом городе, Лорд Мандигар. Можно сказать, в деревне. На Новый год у нас горы снега, заметенные дороги и сильнейшие морозы. На четвертый день мы надеваем самодельные маски и отмечаем праздник в кругу семьи». Матушка печет каравай с брусникой и черникой. Батюшка достает из подвала сидр, который сам лично делает каждую осень». Мечтательно улыбнувшись, произнесла она. В голосе слышались легкие оттенки грусти и печали. «Звучит великолепно!» – поспешила я поддержать подругу, которая явно скучала по родным. «На каникулах мы обязательно приедем к тебе в гости и все попробуем». «Не стоит загадывать, Фейд», – вмешался Энди. «Тебе может не понравиться» отозвалась Вели, чуть приподняв уголки губ. «Никакого торжества, блеска и роскоши. Все очень просто, по-домашнему». «В этом вся прелесть», — отозвалась я совершенно искренне. «И намного лучше, чем те балы, которые устраивает матушка». «Фейд!» — предупреждающе воскликнул брат. «Но я лишь скорчила забавную рожицу. Ты сам терпеть этого не можешь, поэтому каждый раз ищешь повод сбежать, и весьма успешно». Добавила с легкой ноткой зависти, но тут же тряхнула головой поднимая взгляд на площадь. «Эх, Энди, как жаль, что ты один, а нас двое». «Не переживай», — отозвался братец. «Без партнеров по танцу вы не останетесь. Сегодня все обязаны танцевать и веселиться. Вели, вы не откажете мне?» Такого поворота подруга явно не ожидала, потому что неловко отступилась, но выстояла. «Для меня это честь, лорд Мандигар». «Ох, ну что вы медлите, идемте же танцевать!» — воскликнула я от нетерпения. «Все было замечательно. Минут тридцать». Эндорет оказался прав, отбоя в кавалерах у нас не было. Братец тоже не скучал, стоя в стороне, приглашая других дам. Никаких имен и официоза, никаких обязательств, просто веселье. Сначала загорелся браслет на руке, а кожа начала неприятно пощипывать. Я осторожно поправила его, пытаясь понять, что стало причиной. Но жар все же не утихал. Извинившись перед партнером в темно-зеленом домино, я отошла в сторону, обмахивая лицо веером. Именно тогда я заметила их. Красивая пара, кружащаяся в танце прямо посреди площади. Мужчина в чёрном костюме, у него даже рубашка была чёрной. И юная девушка в нежно-лиловом платье, расшитым настоящим жемчугом, который красиво переливался в свете фонарей. Я узнала его до того, как новой волной жара загорелся на руке браслет, и наши взгляды встретились. Ярко-синее пламя, от которого сердце замерло и застучало быстро-быстро. И ее я тоже узнала. Принцесса Авриика. Вон как улыбается, не сводя взгляда с моего дракона. И это приживой и вполне здравствующей невесте. А следом так неожиданно грустно стало. Праздник моментально утратил свои яркие краски, став слишком крикливым, шумным и фальшивым. Резко отвернувшись, я бела взглядом толпу веселящихся, безошибочно находя в толпе Вейли и Эндорета, которые вновь танцевали вместе. Нет, не стану их отвлекать. Пусть наслаждаются праздником. Разрешите пригласить вас на танец? спросил, вынырнув откуда-то сбоку молодой мужчина в шутовском колпаке. Нет, спасибо. Я, пожалуй, немного передохну. Слабо улыбнувшись, ответила ему и поспешила прочь с площади. Спустилась по ступенькам, поддерживая подол изумрудного платья, и пошла к небольшой скамейке в тени раскидистого дерева. Присела, закрыв глаза и подставляя лицо теплому ветерку. Не понравился праздник? раздалась сбоку. Признаюсь, я не особо удивилась, услышав дракона. Каким-то неведомым чутьем знала, что мужчина последует за мной. Возможно, причиной тому браслет, который начал остывать и сейчас стал совсем холодным. Или просто интуиция. А вот скорость передвижения поражала, как и бесшумность. «С чего вы взяли?» – спросила, продолжая сидеть с закрытыми глазами. «Ты так поспешно ушла!» Решила немного передохнуть. «Шумно очень!» «Не думал, что ты так не любишь шум и праздник. Мне казалось все иначе». «Вы ошиблись», — отозвалась я, опуская голову и, наконец, открывая глаза. «Так зачем вы пришли? Что вам нужно от меня на этот раз?» Я даже не пыталась быть вежливой, обида еще клокотала внутри. «Хотел представить тебя принцессе». «Надо же», — притворно ахнула в ответ. «И в качестве кого вы собрались меня ей представлять?» «Невеста, разумеется». «Надо же, вспомнил! Тоже мне жених!» «А стоит ли?» — спросила я, поднимаясь. Надоело смотреть на него снизу вверх. «Эта помолвка продлится недолго, а отношения с Эрингелом будут испорчены. Надо ли вам это? Ты так старательно пытаешься меня убедить в этом? Или все-таки себя?» «Издеваетесь?» Черный ему шел, и синие глаза так ярко светились в прорезях маски. «Я вообще ничего не видела, кроме этих ярких глаз. Или, может, дело в том, что дракон подошел так близко, сокращая расстояние между нами до предела, загородив с собой все вокруг. «Ты ревнуешь, Фейд!» Не вопрос, а утверждение. И внутри меня совесть усиленно закивала, признавая правоту. Но где-то глубоко внутри. Ему бы я никогда не призналась в этом. Поэтому фыркнула, скрестив руки на груди, отчего лифт еще больше натянулся, и грудь приподнялась. Заметил, скользнув по мне взглядом. «И не мечтайте!» «Ты вспомнила его?» — продолжал странности Алтон. «Кого его? Наш поцелуй!» «Ой-ой-ой!» А я думала, что больше краснеть просто невозможно. Это хорошо, что сейчас вечер, и под деревом относительно темно. Я же наверняка сравнялась цветом с морковкой. «Вот еще!» — пробормотала возмущенно, неловко теребя веер в руке. «Больно надо!» А я вспоминал. «Как мы падали?» Ехидна спросила, пытаясь хоть немного перевести тему. «Это всего лишь частности». «Герцог, вы не могли бы отодвинуться от меня? Я же сказала, что больше в ваших экспериментах не участвую. Даже не надейтесь». «Ты же смелая девушка, Фейт, Так чего испугалась сейчас?» «Я смелая, но не глупая. Это разные вещи. Умею признавать свои ошибки и поражения. И вам бы тоже не мешало». «Никакого поражения», — ответил Алеандр, делая ко мне еще один крохотный шаг. «Эй, стоп, я не хочу! Вы не имеете права!» «Не имею!» Неожиданно покорно согласился дракон. «Я буду кричать!» Только вот голос предательски задрожал и затих. И я сама затихла, завороженная многообещающим взглядом. Не знаю, как чешучитый, но в этот момент я не думала о способностях и силе, о недругах и собственном величии. Смотрела ему в глаза и вспоминала прикосновение губ. И пропади все пропадом. Мечтала снова ощутить это. Всего разочек. «Огонек!» — улыбнулся он, поймав одну из рыжих пряток. «Тебя невозможно потерять!» «Все дело в волосах!» «И не только! Огонь внутри тебя! Я же видел, как пылали гневом глаза, когда ты смотрела на нас с принцессой!» «Неправда!» — слабо запротестовала я. «Правда! Ты притягиваешь, словно магнит!» «Нет, вы ошибаетесь! Нет никакого огня!» «Есть! Им так хочется напиться!» — глухо произнес Алтон. И расстояние между нами сократилось до минимума. «Огнем нельзя напиться, он же не вода», — хотелось возразить мне. А его губы все ближе, и я уже чувствовала чужое дыхание и легкий запах алкоголя. Оттолкнуть? Да, надо было. Но сил нет, они разом оставили. Сердце застыло в тревожном ожидании, а глаза закрылись сами. А потом был поцелуй. Ещё лучше первого. Слаще. Твёрдые и сухие губы скользнули из одного уголка рта к другому и снова поцеловали, побуждая открыться. Я не устояла. Про облачко не думать. Жар. Он распространялся от сердца, заполняя каждую клеточку. Я так увлеклась этими новыми чувствами, что опять всё пропустила. Звон и вспышка. Яркий свет, больно ударивший в глаза. И неожиданное одиночество. Открыв глаза, поняла, что сижу на песке. Над головой ярко светит солнце, а кругом бесконечная пустыня. Ох, великий Махтабар, опять! От гнева и бессилия я стукнула по песку кулаком и шумно вздохнула. Да что ж это такое? Вознесла бы лицо к небу. Да слишком ярко светит солнце. Тенек бы найти. Или хотя бы какой кустик. Но куда бы я ни посмотрела, везде были огромные золотистые барханы. Осторожно, встав и едва снова не упав, я опять огляделась. Бесполезно. Результат все тот же. Великий Махтабар, за что? простонала я и, уперев руки в бока, снова принялась оглядываться. Ну и где носит этого дракона? В прошлый раз нас перенесло вместе. А сейчас что? Он вообще собирается меня спасать? Или решил таким изощренным способом избавиться от вредной невесты? Так никто его за руку не тянул, сам захотел. Прошла секунда. Другая. А дракона на горизонте не наблюдалось. Честно говоря, я даже немного занервничала. Не смешно. Пробормотала себе под нос и потерла браслет, пытаясь его хоть как-то активировать. «Ну же, чего молчишь? Зови его! Ты же волшебный артефакт! Выполняй обязанности!» Ничего. И как теперь быть? Мало того, что оказалось в самом сердце пустыни, так еще в бальных туфельках и шикарном платье, в котором сейчас было просто невероятно жарко. И тут вдруг откуда-то сбоку послышались приглушенные голоса. «Там люди! Ура!» Подхватив юбки, я понеслась верхом по бархану, то и дело спотыкаясь, скользя по песку и практически теряя равновесие. «И точно! Люди! Целых два человека! Почти толпа!» Закутанные с ног до головы в грязно-желтые тряпки. Они ехали верхом на диковинных животных со странными горбами. Их название я так и не смогла вспомнить. Да и не до этого было сейчас, если честно. «Эй!» – заорала я и принялась размахивать руками. «Я тут!» Услышали. Животные притормозили и на меня смотрели, как на чудо чудесное. И я их прекрасно понимала. Кто ж ожидает увидеть посреди пустыни рыжую девицу в бальном платье? «Помогите, пожалуйста!» – продолжала кричать я, пытаясь спуститься с бархана и не свернуть себе при этом шею. «Я тут!» – заблудилась. Слезать они не спешили. Уставились на меня огромными черными глазищами явно пытаясь понять, настоящее я или нет. Замешательство длилось секунд 30. Переглянувшись, незнакомцы что-то забормотали на непонятном языке, и один из них слез с животного. Эх, они же на другом языке разговаривают. Будь я нормальной магичкой, проблем бы особых не возникло. Произнесла бы специальное заклинание, и все тут. Но я же особенная. Ладно, выкрутимся как-нибудь. Для начала мне не помешает немного воды, а то пить хочется жутко. «Меня зовут Фейтилин Мандигар, и мне нужна ваша помощь». «Должны же они знать имя моего славного рода? Или не должны?» «Эх, жалко за тряпками лица не разобрать, а по глазам вообще понять что-то сложно». Но радость почему-то быстро сменилась тревогой и даже страхом. «Как-то не подумалось мне, что эти господа могут оказаться не такими дружелюбными, как хотелось бы». э пролепетала я, остановившись. «Бежать некуда». Незнакомец снова что-то затараторил и достала своего одеяния толстенную веревку. Ой, мамочка, влипла! В этот момент браслет неожиданно полыхнул на руке жаром, а следом небо озарилось ярко-алой вспышкой, и там появился уже знакомый мне дракон Алтон! выдохнула я радостно и снова замахала рукой. Нашел все-таки. Сейчас я была так рада его видеть, что простила все, что между нами произошло. Главное, он здесь и спасет меня. Мужчины засуетились, закричали, стали доставать арбалеты и целиться в моего дракона. «Осторожнее!» – только успела прокричать я. Когда, сделав пироид в воздухе, змей подлетел ближе, цепко схватив меня за талию своей огромной лапой и понес под злобные крики бандитов.